Я сидел у самой двери, как полагается родственнику усопшего. Генерал Тахири расположился рядом со мной. Через открытую дверь я видел подъезжающие машины. Из них выходили мужчины в темных костюмах, женщины в черных платьях, с головами закутанными в традиционные белые хиджабы и направлялись к мечети. Под торжественные слова мне вспоминала старая история — как Баба в Белуджистане боролся с гималайским медведем. Да и вся его жизнь была борьба, привратности судьбы наваливались на него звери. Умерла обожаемая жена, изволь сам воспитывать сына, покинул Ватан, родину, изволь сражаться с бедностью унижаться, А тут еще и болезнь, вот противник не по силам. Только он и здесь поставил свои условия. После каждой череды молитв все новые и новые люди выстраивались в очередь и приносили мне свои соболезнования. Я, как велит обычай, пожимал им руки, хотя многие лица были мне едва знакомы, печально улыбался, благодарил. Все они говорили об обе добрые слова. Он помог мне построить дом в Таймани. Да будет благословенна память о нем. Только он дал мне в долг. Он устроил на работу меня, чужого ему человека. Он был мне как брат. В их глазах я был сын своего отца, не более. Ему, ему были обязаны люди, не мне». И вот он скончался. Кто теперь наставит меня на путь истины? Как мне теперь жить без него? Ужас проник мне в душу. Казалось, погребение состоялось только что, когда бабу опускали в могилу на мусульманской части кладбища Мулла и какой-то другой человек. Затейли яростный спор, какой именно аят из Корана. Полагается, читать в этом случае, и если бы не вмешался генерал тахири неизвестно, чем бы дело кончилось. Бросая яростные взгляды на противника, Мула прочел нужный стих, в могилу полетели первые камни земли. Не выдержав, я отошел в сторону и присел на скамейку под кленом. И вот уже последний из явившихся почтить память покойного кланяется мне и выходит. Мечеть пуста. Мула соединяет микрофон, накидывает на коран зеленый покров. Генерал и я под палящими лучами солнца спускаемся по ступенькам. Разбившись на группы, люди курят, до меня долетают обрывки разговоров на следующей неделе в Юнион-Сити состоится футбольный матч. В Санта-Кларе открылся новый афганский ресторан. Жизнь идет своим чередом, только бобы среди живых нет. «Ну, как ты, бачем?» — заботливо осведомляется генерал. «Жимаю зубы, стараясь держать слезы. Весь день душу рыдания, которые так и рвутся из груди. Мне бы увидеть ссорою». Выдавливаю с трудом. — Хорошо. Моя жена стоит на ступеньках женской части мечети. Рядом с ней теща и несколько дам, которых я вроде бы не видел на свадьбе. Направляюсь к сурое. Заметив меня, она что-то говорит матери и идет мне навстречу. Удобно будет, если мы отойдем, спрашиваю я. — Конечно, — она берет меня за руку. Мы в молчании проходим по посыпанной гравием извилистой дорожке в толь кустов и садимся на скамейку. Невдалеке от нас пожилая пара опускается на колени и возлагает к надгробию букет маргариток. Сорая? Да. Как же я буду без него? Она кладет мне свою ладонь на руку, обручальное кольцо, купленное бобой, блестит у нее на пальце Люди начинают разъезжаться. Скоро и мы уедем. Баба впервые останется один-одинешенек. Сырая обнимает меня. Наконец-то я могу выплакаться. Очень многое в образе жизни семьи Тахири мне пришлось узнавать на ходу после свадьбы. Будь у нас за плечами долгие месяцы помолвки, кое о чем я был бы наслышан уже. Так оказалось, что генерал страдает ужасными мигренями и порой на целую неделю запирается в своей комнате и лежит без света, пока боль не минует. Беспокоить его, даже стучать в дверь при этом, нельзя ни под каким видом. Когда приступ утихает, заспанный генерал с налитыми кровью глазами выходит к домашним в сером костюме сурая шепнула мне что сколько она себя помнит ханом тахири и генерал спят в разных комнатах за столом генерал иногда капризничает и вернет кусок курмы поставленный перед ним женой вздохнет это двинет тебе приготовить что-нибудь другое спрашивает ханом тахири но генерал уж угрюмо ест хлеб с луком и не удостаивает ее ответа Сурая сердится, и теща плачет. По словам Сураи, генерал принимает антидепрессанты, а семью содержит на пособии. В США он даже не пытался трудоустроиться, ведь работу, соответствующей его прежней высокой должности, найти было заведомо невозможно.